Глава четвертая. «Ваши системы точно для землян подходят?» Егор услышал, как соседи через стену какую-то дичь обсуждают. «Точно, у нас физиология отличается совсем незначительно», раздался второй, приглушенный, но грубый голос. «На вас же сработало!» Егор почувствовал, как кто-то бесцеремонно влепил ему пощечину. Потом вторую. «Но ты же видишь, он в отключке!» «Дай команду кораблю на реанимацию. Сейчас он придет в себя, пульс есть». «Сердце работает». «Сердце!» — передразнил грубый голос. «А если ты ему мозги спалила?» «Открепите же меня, наконец, от пола!» — потребовал кто-то третий. «Да что за чертовщина творится!» — подумал Егор и с усилием открыл глаза. «Ой, мать!» — выдохнул он увидев перед собой блондинку и какую-то зеленую тетку. А потом сознание безжалостно впихнуло ему в память увлекательные события последнего месяца. ГССР, Генеральный пакт, экзотических инопланетян, космические сражения и интриги, побег и, самое главное, нешуточную угрозу Земле. «Значит, это все мне не приснилось», — с разочарованием сказал он фу очнулся! Знаешь, как ты нас напугал!» «Но это не повод, чтобы меня по щекам хлестать!» – проворчал Егор, почувствовав во рту вкус крови. «Это она!» – белка тут же перекинула с себя ответственность на дылду. «Я ей говорила, подожди, сейчас он в себя придет!» «У нас выход из прыжка через шесть секунд, и я подумала, что нам надо будет тебя предъявить, живого и невредимого!» чтобы твои земляне в нас стрелять не начали». Оправдывалась мощная МИИТ. «В ГССР землян всего пятеро. Четверо», — поправился Егор, вспомнив, как вероломно Белка обманывала их на протяжении всего этого времени. «Как четверо?» «Вот так. Котел народов. У нас там кого только нет. Теряне, пугзы, механиды. За Косову он теперь усыновим». «Не надо меня усыновлять!» Запротестовал Зак. «Вы обещали мне корабль и отпустить к своим?» «Обещали, значит, так и сделаем», потирая красную от пятерни дылды щеку, пообещал Егор. «Переход...» Его вопрос опередило окончание прыжка. Перед носом корабля раскрылось кольцо, и он выпал в обычное пространство. «Неизвестный корабль...» «А, Белка!» В радио раздался вопль радости. «Да, это я!» «И Егор со мной. Мы живы, целы, и у нас все в порядке», — скороговоркой выпалила в эфир Белка. «Ну, почти в порядке. Садитесь на Викторию. Жду, очень вас жду. Да и не только я». До гравитационного колодца гонца сопровождало два ястребка. Но не безопасности ради, а торжественности момента для. Егор пытался разглядеть на маленьком мониторчике, что же Семёнович за его отсутствие успел в системе наворотить, но «Белка и И.И.И.» отправили его до окончания полета в кресло. Гонец продолжал исполнять функции эвакуационного корабля и считал своих пассажиров недееспособными недоумками, поэтому выскользнуть из-под своей опеки не давал. Приземлившийся корабль выбежала встречать «Белка» с «Рыжиком» на плече. С Егором и Белкой они тесно обнялись, но когда дело дошло до приветствия с Миите, вышел казус. Кубышка, раскрыв объятия стрелку к себе прижала, а Дылда, воспользовавшись моментом, дернула ее за волосы. «Вы охренели!» – вырвавшаяся стрелка выхватила из кобуры бластер и направила его в лоб Дылде. «Это что еще за идиотские шутки?» Нрав у Стрелки был горячий. Пальчик у нее на спусковом крючке подрагивал, поэтому Егор поторопился вклиниться между девушками. дылда погорячилась!» «Но у нас... у нас есть некий факт, который ее оправдывает!» Поспешил заявить он. «Какой? Она дура!» предположила Стрелка, а обе меетэ напряглись, как тигрицы перед прыжком. «Нет, белка-алганианка». «Чего?» От удивления девушка опустила бластер. «Егор, с тобой все в порядке? Ты головой в последнее время часто бился?» «Да отпустите вы меня или нет!» – раздалось из открытого люка гонца. «Хватит надо мной издеваться! Вы обещали!» «А там у вас кто?» – спросила стрелка, переводя прицел на люк гонца. «Закос!» «Обалдеть, у вас пестрая компания!» «Так, что за бред про алганианцев?» «Это не бред!» «Это... вот», — произнесла Белка, стягивая с себя парик-симбионт. «Господи, что они с тобой сделали?» Стрелка в ужасе тыкала бластером в меете. «Это они, да?» «Это ее мама такую родила», — пытался успокоить Стрелку Егор. «Она алганианка». «Да какая она алганианка? Она аниматор из Питера. Мы с ней переписывались и фотографии друг другу слали». «Ну вот такая». «Жила у нас на земле. Кстати, это именно она нас из игры в реальность закинула. Так что, если хочешь сказать ей за это спасибо, сейчас тот самый момент». Стрелку новость выбила из колеи. Она стояла столбом, опустив бластер. «Правда, алганянка?» Спросила она у подруги. Та кивнула. «Знаешь, мне столько надо всего тебе рассказать». «Потом», — не совсем вежливо оборвал белку Филимонович. «Семенович где? Нам кое к чему подготовиться надо срочно». «Как где? Вас полетел спасать», — ответила Стрелка. «Куда? На Рудабу?» Егор представил, как его отчаянный друг берет штурмом самую укрепленную тюрьму во всей галактике. «Нет, он же не самоубийца. Взял всех механидов, мешаню с лучшими пилотами, дредноут закосов». «А откуда у вас наш дредноут?» Как оказалось, Зак из гонца внимательно следил за ходом беседы. Но его реплика осталась без ответа. «Не обращай внимания». С Заком позже вопрос решим. Егор понимал, что Гриша ради спасения его и Белки ввязался в рискованную авантюру. «Куда семёнович полетел?» «В пространство летариев, брать заложников». на хрена «Чтобы вас на них потом обменять?» «Идиотская затея». «Согласна, целиком и полностью». «Я спорила, поэтому он меня с собой не взял», — выпалила стрелка. «Но разве он кого послушает?» «Вцоп! Бегом! А вы?» — бросил через плечо Егор Меете. «Ждите здесь! Сейчас мы свои проблемы решим и вернемся». Он со стрелкой влетел в центр связи как вихрь и тут же уселся за терминал. Они из перехода уже вышли? Должны были. Пальцы Егора запорхали над пультом. Дредноут закосов в лист контактников был уже внесен, поэтому Егору не пришлось морочить голову над тем, как его вызвать. «Давай, отвечай уже!» Егору повезло. Через несколько секунд в эфире раздался раздраженный голос Семеновича. «Я же говорил, вызывайте настолько в случае чрезвычайных обстоятельств. Мы в засаде и должны соблюдать...» «Привет, старик!» «Егор!» — узнал говорящего Семенович а ты где на виктории мы сбежали все сбежали и белка да отмена операции сдавленным голосом объявил семёнович истребителям срочно вернуться на борт всем вернуться и текаем семёныч у вас там все в порядке у егора остановилось сердце вроде да если сбежать успеем если не успеем думай как меня с руда бы выдергивать «Все, отбой связи! Режим радиомолчания!» Семенович из эфира пропал. К сидящему за терминалом Егору подошла стрелка и положила руку на плечо. «Не переживай, выкрутится Григорий Семенович. Он всегда выкручивается. Сколько им до нас лететь? В прыжке? Пару дней. Значит, двое суток будем себя изводить, долетит или не долетит. Но он может задержаться». Ему же придется сначала дредноут спрятать. Спасибо, утешила. Как ты его вообще могла отпустить? Не поверишь, ночью поганец такой улетел. Подговорил всех и слинял. Как пионер штаны на лямках себя ведет. Возмущению стрелки не было предела. Пионер, говоришь? Ха-ха. Егора разобрал нервный смех. Насчет пионера ты в точку. Ох, в точку. Тебе белка расскажет, закачаешься. Ох, блин. «Мы же ее с Меэтэ на площадке бросили». Егор снова сорвался с места. Алганианка и зеленые тетки друг друга, мягко говоря, не взлюбили, и оставлять их наедине было нельзя. Дело могло дойти и до тяжелых последствий для здоровья. Причем пострадать могла именно хрупкая белка. «Чего мы носимся туда-сюда, как угорелые? Я ваше возвращение не так себе представляла». Егор круто обернулся, поймал догоняющую его девушку в объятия чмокнул в щеку и на выходе произнес невероятное признание. «Скучал, безмерно!» «Ой!» — опешила стрелка. «Я тоже!» «А теперь вперед!» Егор снова рысцой бросился по переходу. «Куда?» В голосе стрелки слышалось явное разочарование. «Спасать!» — набегу, ответил Егор. «Белку, Викторию, землю! Всех спасать!» Алганианку спасать не пришлось. Выбежав из модулей базы, Егор обнаружил, что Меите ее на землю не повалили и ногами не пинали. Наоборот, на посадочной площадке царила идиллия. Уведомленный стрелкой о том, что Егор вернулся, к базе примчался Питер. Да не один. Увидев его спутницу, Егор оторопел. На Виктории было не две Меите, а три. Причем та, которая приехала на вездеходе вместе с Питером, заметно отличалась от своих соплеменниц. Ростом почти с дылду, но куда более фигуристей и изящней. На незнакомке был надет голубой рабочий комбинезон, а волосы повязаны красным в белый горошек платком. Если бы не зеленая кожа, то эту меете можно было на плакат, прославляющий красавец селянок, ставить. Питер, как всегда, отличился своим гостеприимством. Пока Егор отзывал Семеновича, он успел вытащить из вездехода столик и разложить на нем разную снеть. «Вот, а теперь я рекомендую закусить этим!» Питер протягивал только что опрокинувшие рюмку с янтарной жидкостью дылди тарталетку с тонкими ломтиками какого-то мяса. «Ну, признайтесь, что это великолепно!» «Вкусно! Очень вкусно!» «И бодрит!» — с набитым ртом произнесла Меете. «Виски у нас домашний сами делаем!» — гордо сообщила неизвестная Егору Меете, протягивая еще одну рюмку кубышки. «Егор, с возвращением!» — крикнул Питер, увидев выходящих из базы людей. «Давай к нам!» «Тяпнем по маленькой!» — добавила Меете в красном платке. Видя, что Егор на нее косится и не спешит присоединиться к пиршеству, Питер добавил. «Кстати, познакомься. Межатка, моя супруга». «Приятно познакомиться. Много хорошего о вас слышала». Мейта махнула Филимонович рукой. «Йок, Макарек, как супруга?» – тихо спросил стрелку Егор. «Вас совсем нельзя одних оставлять». «Да все нормально. Межатка подруга мировая», – успокоила его девушка. Захомутала Питера, он и мявкнуть не успел. Но она тебе понравится. Стрелка взяла Егора под ручку, и они подошли к столу. Межатка сразу же набулькала им две рюмки. Еще до того, как он из нее отпил, Егор почувствовал, как в груди разливается тепло. Тепло домашнего очага. Настроение портил только тот факт, что Семенович с Мишаней попали в очередную передрягу, и выберутся они из нее или нет — большой вопрос». Его настроение точно уловила Стрелка. но «Ну, с возвращением!» — подняв рюмку, произнес тост Питер. Митты, распробовав напиток, с радостью тоже похватали свои рюмки. «И успешного возвращения тем, кто сейчас в космосе!» — добавила к тосту Стрелка. «Вы Григория вернули?» — выпив залпом, спросил Питер. «Еле-еле успели. У него вроде даже бой намечался». «Больше подробностей не будет. Он в режим радиомолчания ушел». Мрачно произнес Егор и осушил рюмку. «Григорий Семенович пробьется». Питер практически слово в слово повторил фразу стрелки. Возникла секундная неловкая пауза. «Вот, закусывайте». Экзотическая подруга Питера протянула стрелки и Егору тарелку с мелкими маринованными огурцами. Корнишоны домашние сами выращиваем. Похрустывая огурцом, Егор не мог решить, что же его смущает больше. Странный выбор Питера или поведение межатки. Он-то привык, что МИИТЕ ведут себя как заправские ветераны, прошедшие минимум три войны. А тут лоочек красненький огурчики домашние все это вызывало у егора глубокий диссонанс и не у него одного миите смотрели на свою соплеменницу с широко раскрытыми от удивления глазами как у вас вообще дела спросил егор чтобы отвлечься от тяжких дум о судьбе сеёновича и всех тех кто рискуя своими шеями улетел спасать его и белку у нас все отлично «Ты с системой угадал», — ответил Питер. «С какой системой? С той, которую обозначил как потенциально перспективную», — пояснил фермер-пивовар. «Представляешь, отправили мы экспедицию и нашли веру. Еще одну землянку?» — обрадовался Егор. «Да нет же», — возразила межатка. «Это Григорий предложил называть открытые системы красивыми женскими именами. Типа традицию завести». «Узнаю. Традиции он любит». «Ну так вот, в системе шесть планет», — продолжил рассказ об успехах Питер. «И три, представляешь, три астероидных пояса, а в них минералы с красной по синюю градации. Фиолетовых только нет. Но зато мы снизили зависимость от поставок декан. Погоди, так у нас теперь две системы? Да. Растет наш ГССР, растет и ширится». Как же хотелось Егору хлопнуть еще по одной, подняться на орбиту, запрыгнуть в первый попавшийся корабль и слетать посмотреть, какая она, эта вера. Но порыв он был вынужден сдержать. Надо думать, думать и еще раз думать, как спасти спасателей. Покупку системы оформили официально. Через гекан получили сертификат на владение от пакта. Не замечая задумчивости Егора, рассказывал Питер. «Покупка обошлась нам недешево. Пришлось продать один из самородков». «Когда?» «Что когда?» «Когда продали самородок». Егор почувствовал себя героем из притчи, который клятвенно пообещал что-то не делать, но по независящим от него обстоятельствам клятву нарушил. «Неделю назад?» «Хорошо», — ответил Егор, а белка с облегчением выдохнула. Проблем с гикантской мамашей не должно возникнуть. Слово дали уже после продажи очередного самородка. Плохо было то, что их количество в Гохране стремительно уменьшалось. Там сейчас хранилось всего два полумесяца, а очередного выброса еще ждать и ждать. «Я вот думаю, если мы соберем эскадру и вылетим навстречу...» «И думать забудь!» — не поддержала идею Егора Стрелка. Семенович строго-настрого запретил светить наш первый флот. «Кстати, он же второй линкор заложил». «Вот гад!» — потрясенно произнес Егор. Он бы и позатейливее выругался, если бы не присутствие Адам. Это же надо, только он ненадолго упустил из рук бразды управления производством, как семёнович этим воспользовался и потратился на очень дорогую игрушку». И это в то время, когда ресурсы им необходимы для обустройства новой системы. «Ты бы видел, какой это линкор!» Стрелка тоже обожала дорогие и смертоносные игрушки, поэтому говорила с жаром. «А давайте слетаем, я вам покажу!» Проект Рыжик дорабатывал, и получилось само совершенство в итоге. Пукс отсиживался на плече у землянки и в разговоре не участвовал. Зато во все четыре глаза смотрел на Дылду и Кубышку. «Линкор спроектировал пукс-мечтатель?» — спросила Дылда, а Рыжик из-за излишнего к нему внимания со стороны галактической полиции перебежал на другое плечо Стрелки. Подальше от Мейте. «Я бы на него взглянула!» «Я тоже!» — заинтересовалась творением Рыжика-Кубышка. «Ой, девочки, да что на него смотреть! Железка и есть железка!» Вмешалась в разговор Межатка. «Давайте я вам лучше нашу с Питером ферму покажу». «Ферму?» — уточнила Дылда, подняв бровь. «Ага», — не уловив сарказма, ответила Межатка. «На самом деле у нас целый комплекс». «Комплекс?» — Егор тоже выразительно поднял бровь. Похоже, не только семёнович воспользовался отсутствием главного казначея. «Я бы даже сказала, целая сеть сельскохозяйственных комплексов». Добила Егора жена Питера. «И вы с ней вдвоем управляетесь?» У Егора теплилась надежда, что сеть эта небольшая, и в нее не вбухали чертову прорву ресурсов. «Нам механиды помогают», — сказал Питер. «Но сейчас они на задании, поэтому лишние руки нам не помешают». «Механиды?» — в голове Егора образ селянки Меете еще до сих пор не уложился. Но, оказывается, и несокрушимые терминаторы тоже решили себя попробовать в роли колхозников. Да, они очень трепетно относятся ко всему живому. Работа с животными и растениями их завораживает. Филимоновичу казалось, что сегодняшний день его вряд ли еще чем-нибудь удивит. Но он ошибался. Ему предстояло увидеть Мейте в уборочных комбайнах на зелёных полях Виктории.